В следующий раз, когда Никита искал выход на поверхность, то нашёл вещь, которая действительно не стоило появляться наверху. Он, как всегда, старательно запоминал все повороты и развилки. Бизнесмен ушёл достаточно далеко. Надо бы возвращаться. Свет факела вырвал из темноты перпендикулярный тоннель, и это насторожило Никиту. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что строили его люди. Полукруглые стены сложены из одинаковых каменных глыб, а пол засохшая грязь. И в этой грязи человек увидел глубокую колею от колёс. Сердце учащённо забилось. Он посмотрел влево, вправо, присел и попытался определить по рисунку протекторов, в какой стороне выход. Естественно, ничего не получилось. Тогда хозяин схватишек пошёл вправо, 100 шагов. И перед ним разверзлась пропасть, когда-то на противоположный край вёл деревянный мост, о чём свидетельствовали его части, ещё не свалившиеся вниз. Возможности перебраться на другую сторону Никита не увидел, поэтому поспешил в обратном направлении. И уже через 10 минут остановился перед неожиданной находкой, при этом не знал, радоваться или грустить. Перед стальными герметическими воротами стоял бортовой военный Урал. Колёса давно спустили, металлические детали покрылись налётом ржавчины. В кабине на прогнивших сиденьях застыли две высушенные мумии солдата и капитана. Оружия при них не нашлось. При этом в кузове военного вездехода лежало то, чему на земле появляться не стоило. Никита ничего не понимал в оружии массового поражения, но огромная ракета показалась ему ядерной. Она не имела каких-либо обозначений или маркировок, не имела задней части, которая должна нести её через моря и океаны в англоязычную страну. Однако по размерам боеголовки и так понятно, сколько жизни она может забрать. Бизнесмен обошёл вокруг Урала присматриваясь к находке. Забрался в кузов, посмотреть поближе. На ощупь ракета оказалась холодной и без намека на ржавчину, словно ее сюда положили накануне. Хозяин схватишек спрыгнул на землю и подошел к воротам. Изучил стены, надеясь найти кнопку «Откр», «Закр». Попробовал надавить на правую створку, потом на левую. Ворота не сдвинулись ни на миллиметр. Тогда Никита начал в них тарабанить. Глухой стук свидетельствовал о том, что их толщина огромна. Вернулся к грузовику, в ящике для инструментов взял разводной ключ и уже им попробовал долбить по воротам. Поначалу звон оглушил, но бизнесмен не сдавался. Он бил, бил и бил ключом по воротам, каждую секунду наивно ожидал, что они придут в движение. Наконец устал, Прислонился к холодному металлу и медленно сполз вниз. Перед ним стоял Урал с мумиями в кабине и страшным оружием в кузове. Никита усмехнулся собственной наивности, из чего он решил, что ему откроют. Несколько минут посидел. Ключ выскользнул из руки, упал в колею. В гермодвере когда-то в первый и последний раз прорезали засохшую грязь. как горячий нож масло отсекли опасность из-под земли от мира людей Никита поднялся и удручённо поплёлся обратно в мир сихерти, где был временный дом. И больше всего он боялся, что самое постоянное временное. Как-то во время завтрака взгляд Никиты задержался на тоннеле невозврата. Он помнил, как Туди рассказывал, что одиночки, осмелившиеся туда отправиться, часто не возвращались. Однако он видел обычный, хорошо освещённый тоннель и никакой опасности. Вечером после работы пустился на его исследование. Поначалу двигался с опаской, постоянно вглядывался, прислушивался. Один раз показалось, будто что-то услышал. Долго шёл вперёд, никого не встретил. В пещерах этого тоннеля царствовала темнота и пустота. Никита специально их осматривал, чтобы за спиной не осталось неожиданностей. Заглянул в одну из пещер, обомлел. Она была завалена такими родными и знакомыми с детства предметами, вещами из его мира, отобранными у людей. Он нырнул в эту кучу, как воспламенившийся человек в воду. Принялся рыться в одобранном подземными жителями добре, надеясь найти. Никита даже не знал, что ищет. Раскидывал горы тряпья, женскую и мужскую одежду, всевозможные безделушки. Начал рыть, стараясь добраться дальше, глубже. И, наконец, был вознагражден. Вначале попался мобильник. Старая кнопочная модель. Но для бизнесмена это был самый лучший телефон, который он когда-нибудь держал в руках. Воровато выглянул в коридор. Никого. Тогда зажал кнопку сверху, и на зеленом экране мобильника потянулись друг к другу две черные руки. У хозяина схватишек затряслись губы. Еще чуть-чуть, и он вернется к обычной и нормальной жизни. Совсем чуть-чуть. На дисплее высветилось время, дата. На них бизнесмен не обратил внимания. На половину полный аккумулятор отметил. Прошло несколько минут, но там, где должна высвечиваться имя сети, стоял прочерк. Ну давай же, потряс Никита телефон. Давай! Давай! взмолился он. Мобильник не реагировал. Тогда бизнесмен набрал экстренный вызов. В трубке пиликнула, а после многозначительно Раздалась тишина. Ну что же ты, сжал старенький аппарат. Захотелось кинуть его об землю, чтоб разлетелся на миллион осколков. Будь на верху, Тома, то непременно бы так и сделал. Понимал, что мобильник здесь ни причём, просто производители не рассчитывали на то, что кто-то будет звонить из глубин ада. Никита выключил телефон и отложил в сторонку, продолжил дальше рыться в вещах. Попадалось множество походных рюкзаков с бесполезным содержимым. В одном из них достаточно новеньком бизнесмен нашёл неожиданную вещь коробку с 66 пачками хлоралгидрата. Словно человек перед тем, как попасть к подземному народу, ограбил фармацевтическую фабрику. Кому и куда понадобилось такое количество снотворного, бизнесмен даже не задумывался, да и ему столько не нужно. Что с ним делать? Заставить всех сихиртей выпить по таблетке, типа доктор прописал, или аптеку открывать? Никита подумал, что может подсыпать снотворное в чан с кумысом во время очередного великого праздника подземного народа. Но толку от этого ноль. Бросил коробок с таблетками в сторону. Следующей полезной находкой стал пистолет. Никита вначале даже не поверил в свою удачу. Подумал, что стартовый или пневматический, на худой конец водяной. Но когда взял в руку, сразу понял – боевой. Решил убедиться, что ему это не снится, положил пистолет на землю, закрыл глаза и сосчитал до десяти. Когда открыл, тот лежал и поблескивал в свете факела черно-матовой поверхностью. Бизнесмен схватил оружие, вытащил в магазин. Один патрон. Всю радость и надежду как корова языком слезала, что он мог сделать одним выстрелом. Ни на что не надеясь, проверил наличие патронов в патроннике, а оказалось, он там есть. Из пистолета стреляли, причём Никита догадывался, кто был мишенью. Все находки хозяин с хватишек сложил в кучку чуть подальше от основной горы и накрыл женской курткой. в упаковке с таблетками вытащил из короба и спрятал там же зачем сам так и не понял чувствовал что надо возникло сильное желание взять находки к себе в пещеру и с ним Никите пришлось побороться даже рассуждение о том что если найдут то ему не поздоровится помогали плохо руки зажеле какой-то своей отдельной отуловище жизнью Они попросту отказывались выпускать пистолет и телефон, но бизнесмен в конце концов смог побороть себя. На следующий день разрисовывал стену в самом начале тоннеля плача, месте, где находился человеческий детсад. Мысль сходить и посмотреть, как сихерти содержат человеческих детей, возникла у Никиты давно, но при этом видеть будущих рабов не хотелось. Угнетало осознание того, что он ничем не может им помочь. И кто придумал фразу, что дети за родителей не в ответе? Обычно они и разгребают дела, которые наворотили их родители или прародители. К месту работы изредка долетал плач, голоса женщин. Да и сами они ходили туда-сюда, недовольно поглядывали на художника, словно он нарушил таинство рождения. Весь день так и подмывало спросить у Туди про склад вещей. Здравая логика не давала этого сделать, ведь старик наверняка знал, какие предметы там хранятся и чем это может грозить. "Ты чего сегодня такой вертлявый?" внимательно посмотрел на бизнесмена дедок за обедом. "А будто у тебя шило в одном месте. Или спросить чего хочется, да страшно". Никита почувствовал, как руки содрожали, опустил их на колени. "Нет, ничего", ответил он и, не зная, что ещё сказать, набил рот едой. Вечером бизнесмен остался с джиной. Захотелось сделать ей приятно. Пришла в голову идея дать одежду, знакомую с детства вещь. И вновь он направился в тоннель невозврата, шёл уверенно, заглядывал во все встречные пещеры, чтобы не оставить за спиной врага. Без каких-либо трудностей добрался к пещере-хранилищу. Впервые засомневался, а правду ли сказал Туди про этот тоннель? Действительно ли пропадают здесь одиночки? Из горы одежды выбрал темно-красную блузку и юбку ниже колен. Во всех европейско-русско-турецких размерах он запутался много лет назад и распутываться не собирался. Блузка и юбка с виду Джинни подходили. Заодно, естественно, Никита проверил тайник. Пистолет с телефоном и снатворным лежали там, где он их оставил. Вернувшись, хозяйского тешик застал женщину возле выхода, словно она подслушивала, что происходит в тоннеле. Усадил на матрас. В её глазах появилась заинтересованность. Хоть она ничего и не говорила, но Никите стало хватать её эмоций в её взгляде. Общение, хоть и минимальное, Он достал из-за спины неуклюже, по-мужски сложенные вещи. Когда протягивал те его вовсе развернулись. Джина вздрогнула, будто её током ударило, отодвинулась, закрыла рот руками и выпучила глаза. Неужели твои? Никита не мог поверить, что в той горе выбрал именно её вещи. Твои? Потряс блузкой и юбкой у неё перед глазами. Женщина осмысленно посмотрела на него, а после а хрипшим голосом сказала нет моей дочери за вечер она больше не произнесла ни звука попросту сидела и смотрела в стену ночью джина умерла Никита видел бред сон что угодно но это не могло быть правдой он стоял на металлической смотровой площадке перед ним простирался гигантский подземный комплекс Под потолком горели сотни люминесцентных ламп, пахло спиртом, испражнениями и ужасом. Внизу находились столы, какие-то приборы, много установок непонятного назначения. Всё говорило о том, что он чудом выбрался в какую-то подземную лабораторию, но радости от этой находки совершенно не испытывал. Лестница, которая вела от смотровой площадки вниз, оказалась спилена. и валялась среди столов с приборами. Внизу ходили люди. Никита нервно сглотнул. Факел чуть не выскользнул из вспотевших ладоней. У бородевших, словно тени людей, были выколоты глаза, руки отрублены по плече, все раны обработаны. Девушки и дамы в возрасте, парни и седовласые старики. Всего около 50-60 человек. Все в нижнем белье, а кое-кто в штанах и юбках, передвигались медленно, словно не отошли от наркотического опьянения, под которым им сделали эти ужасные операции. Тут и там на спинках стульев висели белые халаты, а ручки всех дверей, которые видел бизнесмен, обмотаны цепями. Судя по всему, кто-то таким жестоким и извращённым способом решил убить сотрудников этой лаборатории твою мать пробормотал хозяин сети супермаркетов факел вывалился из руки с глухим стуком упал на металлическую площадку никита рывком его поднял когда распрямился все обречённые на долгую и мучительную смерть люди смотрели на него отсутствующими глазами Словно по команде они завыли на долгой и протяжной ноте, будто волки на луну. В этот момент хозяин схватишек и увидел, что у всех нет языков. Никита попятился, споткнулся о порог и чуть не упал. Именно это и вывело из ступора. Он бросился в подсобное помещение, откуда пришел минуту назад. Там в одном из туалетов был крохотный закуток для швабр. Пробитую гипсовую стену загородили куском картона. Дыра вела в узкий лаз, который выводил во внешний мир. Никита забрался в лаз ногами вперёд, постарался приладить картонку так, как та и стояла. Словно каракатица прополз 10 шагов и оказался в привычном и знакомом месте. Вокруг тьма и тишина, и никаких людей, оставленных на мучительную смерть. Бизнесмена передёрнуло от страха. Он даже несколько раз оглянулся, не гонятся ли за ним. Поблагодарил провидение, что не столкнулся ни с кем из начальников. Те, кто совершил такое зверство, вряд ли отпустили бы свидетеля. Наступил Титюити, великий праздник подземного народа, означающий прибытие сихерти на большую землю. Об этом, как и в прежние времена, сообщил Туди после пинка по рёбрам. Хозяин схватишек смирился с тем, что праздники у подземного народа скучно, нажиралов как умысом, к тому же лишены логики, как и календарь, которого он, кстати, никогда не видел. На празднование они, как всегда, уселись под стеночку и молча там сидели. Никита, как и положено каждому добропорядочному сихирте, набрал чашку кумыса, выпивал Я ждал следующего захода к Чану. Студень не перекинулся ни единым словом. Не хотелось, да и знал, что дедок не будет общаться. Но уж старик удивил человека. Когда вернулись с очередными наполненными до краёв кружками, тутди пробормотал: "Сейчас напьюсь". Присел он на лавку. "Чего-чего?" переспросил бизнесмен. "Напиться хочу". Повторил надсмотрщик из залпом осушил кружку. Для дела. Для какого такого дела надо напиться? Никита почувствовал неладное. Собираюсь уйти. Старик постучал себя кулаком по груди, словно проталкивал выпитое. Куда? Бараньими глазами посмотрел на него человек. На куда кину гору? Буркнул дед. Никита понял, что спросил глупость, будто уту ди много вариантов, куда уйти. А о чём тебе здесь не того, неопределённо покрутил рукой бизнесмен. Сказывалось количество выпитого, мозги прекратили работать должным и привычным образом. Ну, это не того не сидится. Надсмотрщик посмотрел на него долгим и нетрезвым взглядом. Вырвалось у него: "А подробней Никите показалось, что эта шутка самая смешная в мире. Но дед даже не улыбнулся. Сихерти вокруг о чем-то заговорили. Вначале тихо, но с каждой секундой шум возрастал. В итоге меньше, чем за секунду, они расчирикались, словно воробьи. Племя изрядно опьянело. «Нас-то чертели мне они!» Неожиданно стукнул кулаком по столу Тудди. «Не хочу!» «Я больше тут жить и наверху не хочу! Люди! Ненавижу я их! Убивать любят друг друга! Но и эти!» – широко махнул рукой – «остановились в своем развитии! Недалекие и тупые! Тошнит уже от них!» А вот и приходится жить на два мира. Никита смотрел на старика и пытался понять, что тут имеет в виду. Какие два мира? От кого тошнит или из-за алкоголя тошнит? Хотелось спать, поэтому смысл всего сказанного как-то не доходил. Так и куда собираешься уйти? вновь спросил бизнесмен, будто ему не ответили минуту назад. Сейчас увидишь. Туди резво вскочил и не твердый, но целеустремленной походкой направился к трону. Никита понимал, что ему бы следовало держаться подальше, но любопытство пересилить не смог. Вскочил и поплелся следом. Кровь отхлынула из головы. В глазах потемнело. Бизнесмен покачнулся, но на ногах устоял. Туди тем временем уже дошел до Гоги. И человеку пришлось побежать, чтобы не пропустить разговор. «Привет!» С вызовом произнес Тудди. Никита хотел демонстративно поклониться, но вместо этого чуть не бухнулся макушкой в землю. «Привет!» — улыбнулся император старику. Он был в прекрасном настроении, что сразу бросалось в глаза. Улыбался, маленькими глотками потягивал кумыс. «Я завтра ухожу!» — громко и четко произнес Тудди на языке подземного народа. Никита не понял слов, но догадался по интонации. Почувствовал, как из-под ног уходит земля. Перемены всегда страшны, тем более неожиданные и нежданные. Веселье в пещере продолжалось. Все херти заполучили любимый напиток в достаточном для опьянения количестве, и ничто другое их уже не интересовало. Император молчал, сверлил туди взглядом. Хорошо. Наконец сказал он: "Я отпускаю тебя, но обратно не приму. Я уже слишком стар, чтобы возвращаться обратно", произнёс старик по-русски и низко поклонился. Из этих слов Никита понял, что император разрешил туди уйти. "А ты что хотел, шершень?" поинтересовался Гоги, и дедок перевёл его слова. Хозяин усхватишек так и подмывал ответить, что и он хочет уйти, но понимал, что просить надо более приземлённое. У меня женщина умерла, которую ты с несходительно отдал в моё распоряжение. Хотел бы попросить новую, и если можно, чтобы она была в здравом уме и твёрдой памяти. Туди усмехнулся, но перевёл на чирикающий язык подземного народа слова человека. Гоги несколько долгих минут смотрел на художника. "Ладно", медленно произнёс он. "Будет тебе женщина". После того как Туди перевёл сказанное, Никита до земли поклонился и произнёс на языке сикхерки: "Спасибо, мой император".